Чем хочешь, человечество вини, И самого себя, слуга народа, Но ни при чем природа и погода, Полны добра перед итогом года, Как яблоки антоновские дни. безветрены, теплы, почти что жарки, Один другого краше, дни подарки, Звенят чуть слышно золотом листвы В самой Москве, в окрестностях Москвы И где-нибудь, наверное, в Пражском парке. Перед какой безвестной зимой, Каких еще тревог и потрясений, Так свеж и ясен этот мир осенний, Так сладок каждый вдох, И выдох мой.